Враждующие отряды были теперь разделены только рекой. Река в этом месте была слишком широка, чтобы можно было пустить в дело обыкновенное оружие индейцев. Вожди обменялись несколькими безрезультатными выстрелами из ружей, скорее из удальства, чем из надежды достичь какой-либо цели. Так как некоторое время ушло на эти угрозы и напрасные попытки, то мы оставим на это время сражающихся и вернемся к тем из действующих лиц, которые остались в руках дикарей. Надо было сознаться, что мы истратили слишком много чернил и истребили целые кипы бумаги, которые могли бы пойти на более полезное дело. Совершенно бесплодно, если бы потребовалось объяснить читателю, что только немногое из всего того, что произошло за это время, укрылось от наблюдательности опытного траппера. Вместе с остальными он был поражен внезапным поступком твердого сердца. Было даже одно мгновение, когда чувство сожаления и огорчения одержало в его душе верх над желанием спасти жизнь юноши. Простой, добрый старик – при виде малейшего симптома слабости со стороны воина, сумевшего приобрести его сочувствие, почувствовал бы тот же особый вид горя, какой испытал бы отец-христианин, присутствуя при последних минутах жизни своего неверующего сына. Но когда он увидел, что вместо бессильной, лишенной мужества борьбы за существование, его друг выносил все с полной величием покорностью судьбе, обычный для индейского воина, до тех пор, пока не представился случай бежать, что он и сделал с решительностью и энергией самого ловкого храбреца, радость старика была так сильна, что он едва мог скрыть ее. Среди криков и смятения, последовавших за смертью Уючи и бегством пленника, он стал рядом со своими белыми товарищами, решившись вмешаться во что бы то ни стало в случае, если ярость дикарей направится в эту сторону. Появление враждебного отряда избавило его от такой отчаянной и, по всей вероятности, бесплодной попытки и дало ему возможность продолжать свои наблюдения и обдумать свои планы на свободе. Он заметил, что в то время, как большую часть женщин и всех детей вместе с пожитками поспешно отправили назад, вероятно, с приказанием укрыться в соседних лесах, палатку мотори оставили на месте нетронутой. У входа в палатку стояли две прекрасные лошади, которых держали двое юношей, слишком молодых, чтобы идти в битву, но уже умевших управлять лошадьми. Траппер увидел в этом нежелание мотори потерять свои вновь обретенные цветы и вместе с тем благоразумное стремление обеспечить себя на случай несчастья. От внимания старика не укрылось также ни выражение лица, с которым Титон давал свое поручение старому дикарю, ни свирепое удовольствие, с которым последний принял это кровожадное поручение». По этим таинственным признакам старик понял, что близится какой-то кризис. Он призвал на помощь всю свою долголетнюю опытность, чтобы прийти к какому-нибудь заключению. Пока он размышлял о различных способах спасения, доктор снова привлек к себе его внимание жалобным обращением к нему. «Достопочтенный траппер, или, скорее, я должен сказать, освободитель», — начал уныло обед. «Мне кажется, наступило, наконец, удобное время для того, чтобы нарушить неестественную и совершенно неправильную связь, существующую между моими нижними конечностями и телом Азинуса». «Может быть, если освободить ту часть моих членов, которая помогла бы мне овладеть остальными, я мог бы воспользоваться этим удобным случаем, дойдя форсированным маршем до последней. Тогда все надежды на сохранение сокровищ знания, недостойным вместилищем которых состою я, не были бы потеряны. Важность результатов, конечно, стоит того, чтобы сделать эту попытку. Не знаю». «Не знаю», — решительно ответил старик. «Насекомые и гады, что вы носите на себе, предназначены Господом для прерий, и я не вижу ничего хорошего в том, чтобы отсылать их в местности, природа которых может не годиться для них. И кроме того, вы можете принести большую особую пользу именно когда сидите на осле». Хотя, впрочем, для меня нет ничего удивительного в том, что вы не понимаете этого, так как возможность быть полезным незнакомому человеку, всегда погруженному в книги. Какую пользу могу я принести в этом ужасном положении, когда животные функции до известной степени приостановлены, а духовные или интеллектуальные парализованы тайной симпатией, связывающей дух с материей? Между теми двумя враждебными ордами язычников, наверное, будет пролита кровь. И хотя это занятие мне мало по вкусу, я все-таки лучше согласен заняться хирургическими опытами, чем терять драгоценное время на умерщвление души и тела. Краснокожий не станет заботиться о том, чтобы доктор перевязывал ему раны, когда в ушах его раздается боевой клич. Терпение... Добродетель индейца. Да и христианину не стыдно обладать этой добродетелью. Посмотрите-ка на этих ведьм, друг доктор. Я плохо знаю характер дикарей, если у этих женщин нет кровожадных замыслов и если они, проклятые, не собираются доставить себе удовольствие на наш счет. Ну вот, пока вы сидите на осле с этим свирепым видом, который вовсе не составляет природное ваше свойство. Страх перед таким великим медиком может сдержать их смелость. Я нахожусь в положении генерала перед началом битвы, и мой долг состоит в том, чтобы воспользоваться всеми своими военными силами, сообразно пригодности их. Насколько я понимаю, вы принесете в данную минуту больше пользы своим видом, чем каким-либо подвигом. Слушайте-ка, старый траппер, крикнул Поль, у которого не хватало более терпения выслушивать расчетливые, красноречивые объяснения старика. Что, если бы вы сразу покончили с двумя вещами? С вашим разговором, очень приятным, когда сидишь перед хорошо состряпанным горбом буйвола. «И с этими проклятыми кожаными ремнями, которые, как я убедился на опыте, никогда не бывают приятны. Один удар вашего ножа был бы в настоящее время полезнее самой длинной речи, когда-либо произнесенной в каком-нибудь из судов кентукки. Да, суды. Счастливые охотничьи поля, как сказал бы краснокожий, для тех, кто не получил от природы иных даров, кроме тех, что заключаются в языке». «Меня самого водили раз в одну из этих нечестивых берлок, и из-за такой пустячной вещи, как оленья шкура. Прости им, Господи! Прости им, Господи! Они ничего не знали и поступили по своему слабоумию, тем жальче их». А все же это было торжественное зрелище, как старого человека, всегда жившего на воздухе, посадили по закону в заключение и выставили на позорище для женщин и детей поселения. «Если таково ваше мнение насчет заключения, честный друг мой, то подтвердите его на деле». «И выпустите нас на волю как можно скорее», — проговорил Миддлтон, которого, как и его товарища, раздражала чрезвычайная медлительность испытанного спутника. «Мне бы очень хотелось освободить всех, в особенности вас, капитан. Вам, как воину, было бы не только приятно, но и полезно приглядеться на свободе ко всем приемам и хитростям индейского сражения». Что же касается нашего друга, то для него не важно, многое ли он увидит, потому что пчелу не победить тем же способом, как дикаря. Да-да, ваш дедушка был горяч и вспыльчив, и нельзя ожидать, чтобы детеныш Барса ползал по земле, как помет дикобраза. Теперь помолчите, я буду говорить как будто о том, что делается внизу. Таким образом, мы усилим бдительность и заставим закрыть глаза тех, которые редко закрывают их, чтобы не видеть злых, жестоких дел. Прежде всего, вы должны знать, что у меня есть основания полагать, что тот коварный титон оставил приказание умертвить всех нас, как только это будет возможно сделать тайно и без шума. Боже мой! «Неужели вы допустите, чтобы нас убили, как беззащитных овец?» «Тише, капитан, тише!» «Горячность не годится, когда требуется больше хитрости, чем мужество. «Ах, Пауни, благородный малый! Вам, наверное, было бы приятно видеть, как он удаляется от реки, чтобы заставить врагов перебраться через нее. А между тем, если плохое зрение не обманывает меня...» У него только один воин на двух врагов. Но, как я уже говорил, торопливость и необдуманность приносят мало добра. Факты так ясны, что бросаются в глаза всякому ребенку. Мнения дикарей насчет того, что делать с нами, разделились. Некоторые боятся нас из-за цвета нашей кожи и охотно отпустили бы, а другие оказали бы нам милосердие, какое оказывает оленю, Голодный волк.